Глава тринадцатая. Бегать этот невысокий мужичок в грязном ватнике умел быстро, а вот насчет его отчаянного прыжка вышло непонятно. То ли это был такой тонкий и быстрый расчет, то ли перебуганный беглец просто сиганул, куда глаза глядят, и врезался в запотевшее окно. Вот и зазвенело. открыть бы он его не успел, его уже законопатили на зиму, И мало распахнуть, надо отдирать. Вот Кощеев и врезался в стеклину плечом, с громким звоном выбив раму, да прыгнул наружу. И произошло это сразу после того, как мы с Толяном выскочили из комнаты самого Кощеева. Из дыры несло ледяным ветром. "Стой!" крикнул Витя Орлов, появившийся следом. Пистолет он в руках не держал. потому что с оружием обращаться умел и понимал, на что способна пуля в замкнутом пространстве коммуналки, набитой посторонними людьми. Витя проскочил мимо меня, чуть не сбив Толика с ног и напугав вышедшую на шум кошку, и остановился прямо у подоконника. А выпрыгнувший из окна человек уже стоял на крыше стоящего внизу гаража. «Да прыгнул, сука, хотя расстояние не маленькое. Но долго он там не стоял, а сиганул вниз и скрылся в темноте. Слышно только хруст свежевыпавшего снега. «Толя, ты по улице Ильмова за ним гони», – распорядился я, бросаясь к выходу. «Я по Горького помчусь. Витька, а ты звони в... Куда, Витя?» Орлов забрался на подоконник с ногами, сбросив немного стекла на пол и прыгнул с места. Приземлился он в аккуратно металлическую крышу, скатился с неё в сугроб и побежал следом за Кощеевым. «Пошли», – скомандовал я Толику, – «надо брать». Сан Саныч сейчас занят, развлекался с противоположным полом. А как бы он пригодился сегодня. Но снег оказался нам на руку. Выпало достаточно, чтобы оставались свежие и достаточно заметные следы. Но мело и не так сильно, чтобы сразу их скрыть. Хорошо видно две дорожки следов от могучей ноги рослого орлова до мелких отметин китайских дутиков Кащеева. Пришлось нам пробежаться дальше. Поднятый воротник куртки тут же покрылся инеем от дыхания. Спина вспотела, шапка норовила сползти на глаза. Видно плохо, темно. Толя пыхтел где-то рядом, но и его я только слышал. «Ты туда!» — я махнул рукой в сторону. «Там, за гаражами его возьмем!» Толян кивнул и без вопросов помчался в указанную сторону. Где-то впереди матерились, что-то зазвенело, потом опять раздался мат. А вскоре в темноте показался невысокий силуэт бегущего. Как герой боевика Кощеев задницей ловко скользнул по капоту припаркованной девятки, смахнув с нее снег. Быстро сиганул через сугроб и забор за ним, но потерял равновесие на ледяной дорожке, налитой местными пацанами. Тут он и замешкался, но когда я уже был рядом... С ног его сбил массивный силуэт. «Попался!» — вскричал довольный Орлов и замер, еще не зная, что делать дальше в таких случаях. Но тут уже подскочил я, помог перевернуть его мордой вниз, и мы сковали ему наручниками руки за спиной, а после грубо за шкирку подняли на ноги. «Смотри, что он сделал!» — Витя показал вниз. «Его серый китайский синтепоновый пуховик» был ровно разрезан прямо на животе. Но от смертельной раны спасла качественная кожаная жилетка, которую Витя носил под курткой поверх рубашки. Ее тонкое лезвие разрезать не смогло. Это был не нож, а, скорее всего, опасная бритва или сменное лезвие обычной бритвы. Бывшие зэки любят такое носить, даже такие, как Кощеев. Да и пальцы у него порезанные все в крови, скорее всего, от той же бритвы. Я «Я ему говорю!» Орлов запыхался. Документики. А он такой прогундосил что-то. Не слышно. Ближе подхожу, а он как резанул. Чуть кишки не выпали. У меня аж яйца сжались. Думал туда отметит. Но «Ну это ты зря володька Кощеев. Я присмотрелся к задержанному. Он это. Лицо за прошедшие годы из памяти не выветрилось. Вот как тогда, когда поймали его при нападении. Такое же растерянное, испуганное. излое. взгляд у него тяжелый. в натуре Фредди Крюгер. рядом с нами остановился Толик, тяжело дыша. в натуре. в шляпе Кощеев не ходил, а шапку-ушанку потерял во время погони. но он был лыс и страдал многочисленными кожными болезнями. его лицо было так густо усеяно прыщами, всякими болячками, угрями и шрамами от них. да и чего только еще на ней не было. Из-за густоты этих отметин жирная, нездоровая кожа казалась почти полностью болезненно красной. Вот и вспоминался злодей из ужастиков. Да и под старым ватником виден полосатый свитер, правда другой расцветки, но такой же замызганный и закопченный, как у старины Фредди. В таком свитере его и взяли в первой моей жизни, и в газетках даже сходство заметили. После поимки прозвали не только «верхнереческим душителем», Ну и кошмаром с улицы Ильмовой и Сибирским Фредди Крюгером. Вот ты и попался, Володька, сказал я. Недолго музыка играла. Псих смотрел на меня, взгляд ни капли не осмысленный, какой-то животный, а сам он вонючий и дурной. Казалось бы, все, вот и взяли его, а главное как удачно. Даже нападение на Орлова хватит, чтобы закрыть гада надолго. Нападение на сотрудника при исполнении еще и с режущим предметом. Прокурорские влет дело возбудят. Тут вплоть до покушения на убийство можно натянуть, это? Да только вот радости от поимки мерзавца я не почувствовал. Почему? Какие-то непонятные думки сомнения одолевают. Так, стоп. Значит, надо найти твёрдые улики, а не только струну. Чтобы уж точно удостовериться и избавиться от сомнений. А то я знаю эту бабочку, только расслабишься, как она устроит сюрприз. Та еще гадина. Толя и Витя поехали в ГУВД, чтобы увести Кощеева и поработать с ним, взять объяснение, а в идеале получить явку с повинной. Ну а после закрыть по подозрению ВВС на трое суток. А там уж пускай следак прокурорский копытит и готовит материалы на арест. Проблем не будет. Такому персонажу арест с закрытыми глазами подпишут. «Я хотел было поехать сам, но Кощеев ведь упертый». Легко колоться не будет, поэтому на улике, пока его комнату еще не затоптали, я хотел взглянуть лично. Вот и остался. Сделал сообщение, как и полагается, в дежурную часть, после, на всякий случай, вызвонил всех и ждал. Кобылкин откликнулся на мой звонок быстро, ему даже с дежурки еще не успели сообщить, а он приехал сразу, несмотря на поздний час. Прибыл на свои шестерки, вылез из машины и сразу закричал. «Санкция на обыск от прокурора будет!» «Уговорил Валентиновича!» «Утром подпишет вчерашним числом!» «Обыскиваем хату!» Витя Орлов вернулся мне на помощь, и мы сразу приступили к делу. Кобылкин встал за спиной у косматого мужика, который торопливо прибивал фанеру вместо выбитого окна, потому что общий коридор уже и так выморозило дальше некуда. и расспрашивал его о том, что тот слышал, а я обошел соседей, разыскивая понятых для проведения обыска. Обычно все отказываются от такой почетной обязанности, но в этот раз, едва услышав о ком речь, жители коммуналки соглашались сразу и рассказали много интересного о своем соседе. «Извращенец!» — рассказывала полная женщина лет пятидесяти с опухшим лицом, одетая в слишком короткий халат. «Я тогда в ванну полезла, слышу, дверь скрипит, а это он стоит на пороге, на меня смотрит и наяривает. Тьфу, срамота!» «А я тогда спать легла», — добавила вторая, чуть помоложе, с бегудиной на голове и едким запахом перегара изо рта. «Слышу, сквозь сон дверь скрипит, и оп, кто-то ко мне на диван ложится. Я его как давай лампой хлистать». Муж тогда приезжал с вахты, набил ему морду, да тот все никак не уймется. Я уж сковородку чугунную к кровати кладу, а то мой ведь опять уехал. Как жить?» Все соседи как один обвиняли Кощеева во всех смертных грехах и явно очень его не любили, поголовно называя придурком и извращенцем. Даже понятые не успокаивались, а все припоминали новые случаи его похождения и странностей. А уже в комнате, когда мы начали проводить обыск под зорким взглядом Кобылкина, Витя наткнулся на тайник в столе. В самом нижнем ящике, под кипой порно-журналов и фотокарточек с голыми бабами, было двойное дно. Причем лежал лист картонки криво, будто Кощеев забросил туда находку в попыхах и толком не поправил. И там нас ждал подарочек. Я пригляделся, и достал из кармана чёрно-белую копию снимка с места преступления в доме убитой Фёдоровой. Это мне сделал Кирилл, когда сфоткал найденные улики. Я вытянул снимок в руке и сравнил с той серёжкой, что лежала в столе. Один в один. Были здесь и ещё украшения, наверняка украденные из дома покойной. «Попался, падла!» Кобылкин довольно заулыбался. «Ну вот это...» «Залет, твердые улики, хана ему. Жалко, что не расстреливают таких больше. За такое точно можно лоб зеленкой помазать. Вернее, затылок, хотя его не мажут». Улика и правда твердая. Вещица случайно здесь оказаться не могла. Не нашли только струну с рукоятками, но она может быть где угодно. Сам Кощеев на допросе, когда я приехал в ГОВД и принялся задавать вопросы сам, Говорил, что порвал толстенную струну на своей гитаре случайно, поэтому ее и нет на гитаре. Все отрицал, даже то, что был у Федоровой дома. А про украшения говорил, что не знал о них вообще ничего, как и хозяйку. Вещал невнятно, очень шепелявил, потому что передних зубов не было. Их ему выбили еще на зоне. Про нападение на Орлова объяснил так, мол, испугался, потому что его постоянно били соседи, и поэтому и носил бритвочку. Но умысла навредить не было, он просто хотел напугать и случайно в темноте порезал куртку. Убегал, потому что боялся расправы от Зеков, которые все время угрожали его убить и достать даже из зоны. Вот и принял нас за врагов. При показаниях он потел и вонял еще больше. Даже ВВС потом возмущались соседи, когда к ним подселили этого задержанного. «Вот так гад и попался», — сказал усталый Кобылкин под утро, листая одну из книжек, изъятых при обыске. «Не порнуху, а что-то оккультное с пентаграммой на обложке». «Серьезное что?» — спросил я, показывая на книжку. «Ритуалы какие-то?» «Не, сказки для школьников», — следователь захлопнул книгу. «Начитаются всякой гадости, призывают потом всяких вильзевулов и бафометов». «Слова-то какие знаешь», — удивился я. «Вычитал здесь», — он положил книгу на стол. «Да тут и без этой макулатуры ясно, что у него крыша едет». Домой уехать не успели, — вскоре явился адвокат. Причем не абы какой, а сам Домрачев, седой крепкий мужик в дорогом костюме. Адвокат братвы, въедливый мужик, противный, столько раз отмазывал всяких бандитов. Появился он не просто так. Ведь двоюродная сестра матери Кощеева жена Домрачева, вот его и подняли. Но не сказать, что адвокат был рад выручить племянника, потому что Кощеев явно был не в ладах с семьей, да и Домрачева такое родство тяготило. «Короче», – пробасил он, входя в кабинет, – «вы меня знаете, я вас знаю. Дайте-ка мне расклад по чесноку, а я не буду сильно в нарушения тыкать». «Думаете, я не в курсе, что вы к нему на квартиру незаконно заявились до того, как задержали?» Но Домрачев спрашивал так, будто пришел не для того, чтобы вытаскивать родственничка, а хотел убедиться, что ничего сделать нельзя. Ознакомился с уликами, сережками, даже посмотрел на куртку Орлова, которую тот собрался уже зашивать. Ходу с покушением мы давать не стали. И на бритву, которой был нанесен удар». полистал все эти журналы, протоколы, остальное. Закончив, Домрачев очень печально вздохнул, глядя в окно и дымя сигаретой. «Понятно все», — пробурчал он. «Увидеться с ним хочешь?» — спросил Кобылкин. Адвокат просто махнул рукой и вышел. Его молчание само по себе было красноречивым. Вполне ясно, что он об этом думает. Но я хорошо помнил, в первой жизни... Мрачев так рьяно защищал родственника, что дело едва не рассыпалось. Да и в случае чего загремел бы тогда кощей в психушку, если бы его не убили. Вот и сейчас будет напирать на неадекватность. Но после всех психиатрических экспертиз в суд дело уйдет точно. «Можно отметить», — предложил Толя, когда ушел Кобылкин. «Да и Витек проставиться не успел. Вот заодно и... успеем еще». медленно проговорил я, листая бумаги. «А чё такое, Паха?» – с беспокойством спросил Толик. «Подумать надо. Обычно, когда вмешиваешься в события, всё идёт чрезмерно сложно. Всегда возникают препятствия, судьба подкидывает новые проблемы, так и норовя повториться. Ведь то, что тогда происходило, не появлялось из ниоткуда. Всё это – цепь событий, случайностей и закономерностей». и если из этой цепочки исчезало одно звено, могло случиться другое. А сейчас все идет как-то слишком легко. Даже снег помог нам его поймать. Так что или бабочка готовит новый взмах своих крыльев, или чего-то здесь не хватает. Шухов уселся за свое место, одним пальцем медленно вбил пароль на компьютере и стыдливо свернул запущенную косынку, открывая отчет. Теперь начальник УГРО любил зачитывать показатели с экрана компьютера, а не с бумажки, демонстрируя свою информационную грамотность и продвинутость. «Вот, мужики, не поорёшь? Работать не начнёте?» – начал он планёрку. «Вот вчера пора утежей. А где, кстати, Устинов?» Шухов оглядел всех поверх голов. «На вызове», – хором сказали мы. «Нашёл время. Так вот». «Они, маньяка-извращенца, поймали ночью!» Начальник показал пальцами на лежащую перед ним газетку из утреннего тиража. Правда, про маньяка там не было ни слова, но, как мы слышали, редактор обещал выпустить новость завтра, а Шухов уже будто искал на первой полосе свою фамилию в рядах отличившихся. Кросс в последнее время перед выборами само собой заигрывал с милицией, даже оказывал спонсорскую помощь, Поставил в кабинет руководителей новую мебель. И в газетках потоком идут хвалебные статьи. Вот Шухов и добрый. Даже про вчерашний туалет не вспоминает, а предвкушает, как его завтра будут хвалить в статье. Ведь там по-любому напишут, что маньяка поймали под его чутким руководством в соответствии с его планом. «Рановато только вы его взяли», – брякнул он. «Вот еще бы походил на воле, тогда бы...» «Тогда генерал Суходольский явился бы к нам лично», недовольно заметил Сафин, «и сидел бы в этом кабинете, пока бы ему по каждой жертве не отчитались». Шухов сразу слез с небес на землю и начал зачитывать показатели. «Больше всего досталось нашим наркоманам. У них показатели по изъятию дури изрядно просели, не сезон. Урожай конопли отходит, опий в наших краях редкость, а Герыча, благодаря нашим стараниям, не завезли в город». «Зато у нас, в убойном, раскрываемость оказалась на должном уровне». «Короче», — сквозь зубы проговорил Шухов, глядя на Сафина. «А что по тому трупу, которого битыми вчера забили?» «Работаем», — без всяких подробностей сказал тот. «Чтобы нашли сегодня японский городовой». «Когда все закончилось, мы собрались в нашем кабинете для настоящей планерки». Потому что Шухова особо не интересовало, что именно мы делаем на земле и как работаем. А вот Сафин в курсе наших дел был, узнавал детали и подкидывал новые поручения. «Так, мужики». Сафин сел на подоконник, держа в руках стопку бумаг. Васька Устинов, походу, забухал опять, на телефон не отвечает. «Будет время, съездите к нему. Пока прикроем, но сами понимаете». «Заеду, Маратыч», — сказал я. а то поймут, что в загуле всю кровь ему выпьют. Ого! Сначала по работе сгоняй, потом к нему сразу. Так, короче, по его определяются. Судья знакомится с делом, так что наверняка увезут Шизика в СИЗО. Но надо будет с ним потом ехать в посёлок, чтобы показывал, как он душил тётку. «Витька, куртку сфоткали твою на всякий пожарный?» «Да, Кирилл сделал», – Орлов кивнул. «Ну и отлично, пусть лежит. Так, ещё». «Если Васька не явится, кому-то надо пройтись по мясокомбинату, где там сменщика избили позавчера. У него шейка бедра оказалась сломана. Это тяжкое телесное. Дело возбудили. Надо искать». «Он же заявление не писал?» – спросил Витя. «С такими травмами дело без заявления возбуждается. Короче, там одни урки, вот они его и побили. Надо найти, кто именно». «Так». Сафин начал листать сводки и водить по записям пальцем. «Ещё у нас два трупа сегодня, вот в дежурке сообщили. Один по бытовухе, тело три дня лежало на хате. Только что участковый там был, нас вызвал. Надо судмеда брать и туда. И вот ещё один труп, без криминала, похоже. Бомж под теплотрассой замёрз, надо забирать». «Пусть участковый и забирает», – вмешался я. «Нам поручено поприсутствовать, чтобы криминал отмести. Так, кто куда?» Он поднял взгляд на нас. «Витя Орлов, ты у нас герой вчерашнего вечера», – Сафин хмыкнул. «Вот ты и поедешь за бомжом. Дел-то ерунда. Судмед чтоб посмотрел, да проконтролировать, что в морку везут. Участковый дежурный, зеленый, может не сообразить, что к чему». «Ну, мертвого бомжа не смотрел, в милиции не работал», – вставил Толик. «Зима, бомжей сейчас урожай будет». «Коренев, ты с ним», – распорядился Сафин. А то шутить начал, расслабился, я смотрю. А работать кто будет? У тебя хуже всех показатели. За Васильевым ходишь, а сам ни хрена не делаешь. Вот Орлову и объяснишь, что к чему в таких случаях, чтобы сам мог такие вопросы решать. «Съездим, Руслан Маратович», – кивнул Толя, не теряясь от нападок начальства. «И обязательно исправлюсь». «Смотри мне тут», – пробурчал Руслан. «Пашка, ты тогда с Андрюхой на труп, и потом...» «Ваську надо найти». «Понял», — отозвался я. «Поехали, опер», — позвал меня Якут. «Посмотрим, что там за бытовуха. Надо за Ванькой заехать и Кирюху взять». «Маратыч, а у нас один судмед так на всё и есть?» «Ручка-то всё в наркологии лежит», — Сафин спрыгнул с подоконника. «И возвращаться не собирается». «Долго его что-то откалывают», — заметил я. «Обычно быстрее дело идёт». «Да потому что он там всех докторов знает», — Руслан махнул рукой. «Вот избегает оттуда периодически, потом вместе с ними и квасит. Все лечение псу под бублик. Видели его ППСники, как он в одной пижаме в ларек за водкой бегал по ночи. Это у него вместо отпуска выходит каждый год такая песня. А мы крутись, и напарник в сме зашивается». Дядя Гриша повез столько с Витей, поэтому сегодня мы обошлись без невнятных речей о политике. Зато с нами был Степаныч, который вместо анекдотов пересказывал недавно увиденные выпуски «Городка» и «Джентльмен-шоу». А я все думал о ночном деле. Были нюансы, которые не бросались в глаза в первой жизни, но сейчас за них все так и цеплялось. Тогда-то дело едва доказали, но вот сейчас сомнения гложет. Но главное, когда умер Кащеев, убийства прекратились. Да уж, без пузыря не разберешься. Рост надо проверить, — вслух произнес я один из вопросов, что меня беспокоил. Не забыть, когда наследственный эксперимент повезем. Ты продушите ли этого? Якут внимательно посмотрел на меня, сразу догадавшись, о чем речь. Угу, он роста невысокого, значит, надо проверить, под каким углом будет удавка. Он кивнул, о чем-то хмыкнув про себя. Наверное, отмечает, что молодой опер после наставничества постоянно думает о работе. Якут и сам так часто о чем-то размышлял в минуты спокойствия и учил делать так же. Вот мысли часто и приходили внезапно. «Вот здесь!» Степаныч показал на открытые ворота, останавливаясь напротив. Дом частный, не заброшенный, но дым из печной трубы не шел. Недалеко от ворот курил сосед, видно, это он вызвал милицию, придя в гости и найдя там труп. Участковый тоже был там. «Собака выла», — пояснил сосед, худой смуглый мужик в телогреке. «А машина в гараже стоит, значит, никуда не уезжал. Вот я и не выдержал, пошел посмотреть, с чего стряслось». «Хорошо, что печку не топил никто», — тихо заметил Якут. «Значит, там подмерзло все, вонять не будет». «А если бы топили?» — судмед Ванька подул на пальцы. «Можно было бы соседей опросить, понять, когда кто-то посторонний приходил. По дыму бы увидели». «А ты время смерти сможешь определить при холодной температуре?» — спросил я. «Плюс-минус примерно», — неопределенно сказал он, пожимая плечами. «А вот Яков Вениаминович бы смог». На участке дома было небольшое хозяйство. Курятники кудахтали голодные курицы, и постоянно орал петух. При каждом вскрике его поддерживали яростным бормотанием сидящие на крыше бани индюки, болтая отростками под клювом. Но здоровенные птицы вскоре спустились на землю, найдя для себя противника. Степаныч рассказывал Кириллу анекдот, от души смеясь после каждой фразы. При каждом раскате смеха всё стадо индюков громко вопило и направлялось к водителю, раздувшись при этом, как футбольные мячи. Даже головы покраснели. «А медсестра у неё спрашивает, чего ревешь?" Степаныч захихикал. А блондинка отвечает, «Так двойня же!» «Ну и дура же ты, медсестра говорит, радоваться надо!» А то та и «Так что я мужу-то скажу, когда спросит, от кого второй-то? ха ха, -ха барикинь, ну и дура!» Стадо индюков приближалось к нему со спины, сбиваясь в кучу и пытаясь его запугать своим воплем. Но это, конечно, не помогало. Водитель обернулся и что-то им прокричал, от чего они заорали еще громче. Командир индюков Кирилл только поморщился. Ну чё, собаку успокоишь, паха, а то срывается, задохнется ведь так. У тебя хорошо получается. Стоящий на цепи большой пес при виде нас Громко лаял, дёргая цепь так, чтобы порвать ошейник. Такого приманить сложно, ведь это его территория, его работа. Когда наши входили в дом, пёс аж хрипел от ярости. Но вместе с соседом мы смогли подать собаке хлеб, который мужик принёс, чтобы покормить животину. И честный сторож наконец-то успокоился. «Собака хорошая», — сказал мужик в полголоса. «Если никто не заберёт, к себе переведу. Мне нужен пёс». а вот хозяин у него говно был. «Почему?» — спросил я. «Смотри». Он показал на калитку. «Звонок». Я кивнул и присмотрелся поближе. За кнопкой я увидел укрытый между досками большой металлический динамик. И там что, он себе домофон сделал? «Ого!» — мужик закивал. «Всякие мутные типы ходили. Торговал он всяким». «Спиртом?» «Дурью!» — воскликнул он. Все наркоманы окрестные здесь собирались. Ночью пройти страшно было. Я жену по темноте ходил встречать. Так еще молоток с собой брал, чтобы никто не напал. А то бывали случаи. И вашим жаловались, и не только вашим. С намеком сказал он. Никто ничего не делал. Ночью спал в полуха. Боялся, что залезет кто-нибудь. Все-то ходят. Вон, смотри, еще один ждет, когда уедете. Мужик показал в сторону улицы. где у чужого забора мелькнул чей-то силуэт и тут же скрылся. Я быстро сходил проверить, но силуэт уже свалил через заборы. Значит, здесь жил наркобарыга. Работал у себя дома, у всех под носом. Но и такое вполне может быть. Это территория кросса, и барыга наверняка отстегивал долю ему. Пока я ходил, на своей машине приехал Кобылкин, мрачный и злой, тоже не спал ночью. И я передал ему, чем занимался убитый. «Надо среди нариков и искать», — сказал он, недолго подумав. «Наверняка денег не было. Убитый ему в долг продавать отказался. А нарики, они такие. Мозги-то все высохли, опасные». «Не спорю», — я кивнул. «Осмотр тела уже должен быть завершён. В доме ведь был Якут. Пойду узнаю, что накопал старший опер». Я вошёл на просторную веранду, заставленную старой мебелью и коробками, оттуда в дом. Явно жил небедный человек, судя по богатой обстановке и дорогой технике. Но дом и правда выстал, внутри еще холоднее, чем на улице. Так и поведет стены, морозы-то сильные стоят. Судмед Ванька склонился у тела толстого мужика в футболке с надписью «Санта-Барбара» и пальмами на ней. В груди у покойного зияла рана, а кровавленный нож, здоровенный целый тесак, лежал рядом. «Я тебе дам кровосток», – дежурно негодовал криминалист Кирилл, показывая на орудие преступления. «Не кровосток, а дол. Дол – это на клинке. Чтобы вес облегчить и жесткости клинку придать, а не чтобы кровь стекала. Дол – это называется». «Ладно, ладно», – Ванька с опаской отодвинулся и начал осматривать лицо покойного, вглядываясь в широко распахнутые глаза. «Никто не суетится». Все занимаются своим делом, все расслабленные, вот только Якут о чем-то задумался. В левой руке он что-то держал, листок бумаги, похожий на квитанцию, иногда приглядываясь к нему поверх очков. Я подошел к нему, и Якут тут же показал мне находку. «Бланк телеграммы?» — я присмотрелся к листу бумаги. «Но пустой. Кто-то ему принес телеграмму, или убийца представился почтальоном?» «Угу. Старший опер положил бумажку в папку и отряхнул руки. И не только это. Я все думаю, заметит Ванька или не заметит. Ручка бы сразу увидел. А вы про что, Андрей Сергеевич? Судмед поднял удивленный взгляд. Вместо ответа Якут подошел к телу. Оно окоченело, поэтому пошевелить его было невозможно. Но если встать там, где стоял Филиппов, то видно, вот же гадство. На жирной шее, под щетиной. Заметен четкий след разреза от удавки. «Ого!» — Ванька удивился. «Я с этой стороны не смотрел, а вот тут видел, подумал, что порез от бритья. А нож тогда зачем? Кровь-то натекла, а если бы в труп поткнули, столько кровяки бы не было. А это тот делал, который женщину задушил? По сроку-то подходит, жмур тут два дня лежит минимум. А зачем ему убивать мужика?» Следак присмотрелся повнимательнее. Тут же по бабам. Хотя, кто его знает, если он сатанист какой-то. Но вот серия, если брать в расчет этого наркобарыгу, уже точно прослеживается. «Может, и не клиент Кощеева, заключил я. «Но тебе, Ванька, все-таки определить, от ножа он умер или от струны. А дальше будем действовать по обстоятельствам». «Займусь», — он кивнул.